Шварёв Александр Ефимович В начале 1943 года, а вернее 8 января, к нам прилетел командующим нашим истребительным корпусом генерал Ерёменко. Вызвали меня в штаб полка. Прихожу, вижу генерала. Я хоть и был уже штурманом полка, но никогда с такими чинами не имел дела. Немножко смутился. Командир корпуса мне говорит, Ты давай, не стесняйся, расскажи командующему, что это за самолет, як. Я ему рассказал, какая скорость, маневренность и все остальное. Погода была нелетная, высота облачности метров пятьдесят или 70 не больше. Еременко меня спрашивает, ты сможешь слетать на разведку вот сюда? Указывает на карту, посмотреть, есть ли движение войск или нет. Они все боялись, что с юга немец ударит и прорвется к окруженной под Сталинградом группировке. Я говорю, смогу. Полетел один, посмотрел. Возвращаюсь, докладываю. Отдельные машины ходят и все. Скопление войск не наблюдается. Он сказал спасибо и улетел. К вечеру принесли сводку, в которой было сказано, что по донесениям партизан на аэродроме Сальск наблюдается большое скопление немецких транспортных самолетов. На утро 9 января нам поставили задачу вылететь и разведать аэродром. Взлетали в паре с Давыдовым в темноте. Я только попросил в конце полосы костерок развести, чтобы направление выдержать. К Сальску подошли с рассветом. На аэродроме было черно от самолетов. Я насчитал 92 самолета. Мой ведомый утверждал, что больше сотни их было. В любом случае очень много. Прилетели, доложили. Тут же командование поднимает два полка Илов из 114-й дивизии нашего корпуса. Я описал им расположение стоянок вражеских самолетов. Мне было поручено идти лидером группы. Решили, что я оставлю аэродром слева, проскочу на запад, и оттуда, развернувшись, штурмовики ударят по аэродрому. И вот лечу на высоте 800 метров. За мной на высоте 400 или 600 идет огромная колонна штурмовиков. Я время от времени набираю высоту, степь, кругом белый снег, никаких ориентиров. Сначала по компасу шел, а когда Сальск увидел, тут уже полегче. Немножко правее взял, чтобы зайти с левым разворотом на аэродром, вывел их. Они шарахнули бомбами и РСами, сделали второй заход, из пулеметов ударили. Ну и все, повел Яилы на аэродром. Как потом партизаны докладывали, мы накрошили что-то больше 60 немецких самолетов, зажгли склад с горючим и с боеприпасами, Короче говоря, вылет был классический. Прилетели, сели, собрались завтракать, а то ведь два вылета на голодный желудок сделал. Тут подбегает начальник штаба полка Пронин, говорит, что вылетает шестерка Илов на станцию Зимовники бомбить эшелон с горючим, нужно их сопроводить. Я говорю, у меня ни летчиков, ни самолетов нет. Со всего полка собрали четыре самолета и летчиков. Мне дали какой-то самолет. Взлетел. Чувствую, самолет хороший, только вот фишка радио выскакивала из разъема при каждом повороте головы. Ведущий штурмовиков повел группу в лоб. Я знал, что зимовники хорошо прикрыты зенитками, но подсказать ему не мог, связи не было. Встретили нас плотным огнем. Давыдова сбили, но штурмовики прорвались к станции, а эшелона уже не было. Отбомбились по путям и по стройкам. Идем обратно. И вдруг я как глянул назад. А за нами самолётов четыре четвёрки мессеров жмёт. Видать, мы расшевелили их своим налётом на аэродром. Немцы вообще-то к тому времени стали трусливые, но когда их большинство, они вояки, будь здоров. Разворачиваемся, нас уже атакуют. И пошла здесь карусель. Короче говоря, четвёрка мессеров атаковала штурмовиков. Ещё одна пару наших истребителей, а одна меня. И вот с этой шестёркой я колбасил. Но Як — это такой самолёт, я влюблён в него. Я мог стрелять по одному самолёту врага, когда меня атаковал другой, я разворачивался на 180 градусов и легко оказывался в хвосте у самолёта, который только что атаковал меня. Двоих я сбил. Виражу с оставшимися двумя 109-ми. Смотрю, а указатели остатка бензина по нулям. Сзади меня атакуют. Я на боевой разворот, тут моторы встал. Иду на посадку. Смотрю, сзади заходит один фашист. Я скольжением ухожу, и вот уже на выравнивании по мне очередь. Прошла справа, потом еще одна очередь, тоже мимо. Я на живот сел, все нормально, там ровная местность, да еще снежок был. Вижу, сверху самолеты заходят, чтобы добить. Куда деваться? Я под мотор. Зашел один, стреляет, ушел. Второй заходит, стреляет. Такая досада была, твою мать! «Хотя бы несколько литров бензина было, а то ведь на земле меня, летчика, убивают!» «Как я не прятался за мотор!» «Все же один бронебойный снаряд, пробив мотор, попал в ногу и там застрял!» «Боль невероятная!» «Видимо, расстреляв боекомплект, немцы улетели!» «Встал! Смотрю, едет повозка, запряженная парой лошадей, а в ней сидят четыре человека!» «Пистолет у меня был ТТ!» «Думаю, последний патрон мой!» «Подхожу! Слышу, матюки! Наши!» Но могли ведь и полицаи быть. Подъезжают. Говорят, видели, как тебя обстреляли. Хорошо, что жив остался. Я им говорю, мне надо попасть к врачу. Вот здесь недалеко госпиталь. Поехали. По дороге было далеко объезжать, они поехали напрямки. И вот мы несемся по пашне, все дрожит, никакой амортизации, боль невероятная. Привезли меня в госпиталь. Сестры перевязали, но удалять снаряд не стали. Говорят, мы не хирурги утро меня отправили в Саратов. Там в госпиталь хирург, как посмотрел на снаряд у меня в бедре, пригласил начальника госпиталя. Приходит такой пожилой, посмотрел, говорит, немедленно на операционный стол положили. Но, говорит, терпи, сейчас будет больно. И как дернул этот снаряд, а у меня искры из глаз. Потом я месяц лечился. Когда рана стала заживать... Я навел справки, где мой полк, и из Энгельса вылетел самолетом в зимовники. Полк оттуда уже улетел в шахты. Остался только технический состав, ремонтировавший неисправные самолеты. Руководил работами Йозеф. Я его еще 41-го года знал. Мы из Алитуса в Каунас ехали вместе. Я ему говорю, «Йозеф, давай снимай всех и делай один самолет. Сделаешь, и я улечу» самолет они сделали, я его вечером облетал, кое-какие замечания сделал. На следующий день должен был улетать. Пошёл искать карту. Карту не нашёл, но ребята из полка ПВЛ рассказали, где примерно искать аэродром. Нашёл. После ранения меня назначили на должность штурмана дивизии, мол, подлечись, а там видно будет. А уже перед Курской битвой меня назначили командиром 111 гвардейского полка.